Глава 18. Свой опыт общения с женщинами Глеб не назвал бы богатым. За всю его сознательную взрослую жизнь у него было всего две женщины, и связь с обеими не продлилась долго. С первой он встречался примерно год, со второй еще меньше. С обеими расстался без скандалов и истерик. Но вывод сделал, что женщинам с ним скучно, но ну с недавних пор он и вовсе не помышлял о чем-то прочном и интимном. У него был Пашка, которому и отдал все свою любовь и заботу. Но сейчас, бредя рядом с Ксенией, Глеб размышлял, а не считает ли его и эта девушка скучным. К ее молчанию он уже привык воспринимал его как неотъемлемую ее часть, сам же лихорадочно искал темы для разговора и не находил. Последний факт неимоверно раздражал. Неужели он и правда настолько узколобый, что ему даже нечего рассказать женщине, которую любят? «Нравится тебе здесь?» – спросил он, так и не придумав более оригинальной темы. Ксения посмотрела на него, а потом кивнула. Губы ее коснулась легкая улыбка, а в глазах появилась поволока, как признак того, что ей действительно нравится. Да и выглядела она очень спокойной. «Тут красиво», — окинул Глеб взглядом лес, что тянулся по правую сторону от них и дороги. Впереди уже просматривался парк, до которого они почти дошли. Лес опасливо темнел и в стремительно сгущающихся сумерках, но не навевал страхов. Да и узкий он совсем был. Если приглядеться, то за лесом просматривалась река с довольно бурным течением. «Очень», — вдруг тихо проговорила Ксения. Так чисто у нее это получилось, что Глеб не смог скрыть удивление, ведь раньше она при нем не говорила совсем, разве что односложно отвечала «да» или «нет». Возможно, и она начинает выздоравливать, как Паша, который сейчас практически не заикался, если не торопился говорить. Племянник скакал по тропинке на приличном расстоянии от них. Он уже почти достиг парка, в какой-то момент Паша споткнулся и едва не упал, и тут Ксения опередила Глеба, чем несказанно его удивило. «Паша, смотри под ноги!» — крикнула она так естественно, словно всю жизнь только и дело, что замечание этому сорванцу. А потом Ксения вдруг замерла и посмотрела на Глеба. Он тоже остановился и рассматривал ее с улыбкой, боролся с желанием стиснуть девушку в объятиях и был безумно рад тому, что она заговорила. В ее же глазах плескалась робкая радость, словно она боялась верить в собственные успехи. «У тебя все получится», — тихо проговорил Глеб и рискнул взять Ксению за руку. Пальцы ее были холодными, и Глеб сжал их покрепче, согревая собственным теплом. Руку Ксения не забрала, а даже удобнее устроила ту в его ладони. Так они и продолжили путь рука об руку. Из губ Ксении не сходила мечтательная улыбка. Народу в парке было мало, лишь несколько пар вальяжно прогуливались, да пару собачников вывели на воздух своих питомцев. Пашка первым делом скарабкался на пьедестал с памятником основателю города и потешно пытался скопировать его позу. Мешала этому делу одна деталь. У мальца не было коня, на котором гордо и восседал бравый вояка с мечом в руке. Ксения уже тихонько посмеивалась, наблюдая за тщетными и потешными попытками Паши, да и Глеб едва сдерживал улыбку. «Спустимся к воде», – предложил он, указывая на длинную лестницу, ведущую к небольшой площадке у самой реки. «Замерзнуть не боишься?» Он ждал, что Ксения ответит, как сделала это недавно, но на этот раз она лишь кивнула. И Глеб понял, что заговорить ей помешал все тот же страх, застарелый и впитавшийся в кровь, от которого он мечтал ее избавить. «Дядь Глеб, а можно я вернусь в пансионат?» – подлетел к ним Паша. «Мы ж только вышли!» – удивился Глеб. «Ну а что мне тут делать? Скукотища!» – протянул мальчик. «А там сейчас мой мультсериал начнется. А потом комиксы почитаю. Вы гуляйте, не торопитесь. За меня тоже можешь не волноваться!» – по-взрослому добавил Паша. Который раз Глеб подумал, что слишком быстро повзрослел его племянник, что жизнь его заставила это сделать. Хорошо это или плохо, Глеб не знал, но и исправить ничего не мог. «Ну беги!» – пожал он плечами. Еще Глеб точно осознавал одну вещь. Паша не столько хочет смотреть мультфильм, сколько желает оставить их с Ксенией наедине. Это желание читалось в его глазах, как ни старался выглядеть незаинтересованным. Интересно, подметила ли это Ксения? Глебу не хотелось, чтобы она думала, будто они с Пашей все подстроили заранее. Впрочем, все именно так и было. Спокойной ночи обнял Пашу Ксению и тут же побежал обратно к пансионату. Обратный путь не занял у мальца много времени, и скоро Глеб с Ксенией увидели, как он скрылся за воротами парка пансионата. Только после этого продолжили прогулку» а девичья рука продолжала находиться в мужской. Пальчики Ксении уже полностью согрелись, и порой Глебу даже казалось, что их руки неестественно накаляются, а кровь на мгновение закипает и опаляет душу жаром. Возможно, так себя чувствовал только он от близости этой удивительной, красивой, нежной горячо любимой девушки. Но ему безумно хотелось, чтобы Толику чего-то подобного испытывала и Ксения тоже. На площадке было гораздо свежее – С реки дул ветерок, и порывы его пробирали до косточек, проникая под одежду. «Боюсь, ты у меня замерзнешь», – обеспокоенно произнес Глеб, разворачивая за плечи Ксению к себе. «Давай-ка ты наденешь вот это». Он стянул с шеи шарф и закутал тем шею девушки. При этом больше всего ему не хотелось сейчас убирать свои руки и тем самым позволять Ксении отойти на безопасное расстояние. Она же смотрела на него тепло и с благодарностью. Разве что в ее глазах Глеб читал и Толику сомнения. — А ты? — вновь заговорила Ксения. Ее голос. Он бы слушал его и слушал. Как прекрасную мелодию, написанную талантливым композитором. Как звучание волшебной флейты или звуки самой природы. Голос у Ксения мог быть только таким, нежным и немного детским. — Мужчины не мерзнут, — с улыбкой ответил Глеб и не выдержал. Провел ладонями по ее шелковистым волосам. — Мужчины должны делиться теплом с более слабыми, — еще тише добавил и на секунду прижал Ксению к себе. Она позволила ему это сделать, и очень хотелось верить, что подтолкнуло ее к этому не только чувство благодарности. — Присядем? — кивнул Глеб на одинокую скамейку, стоящую у самого парапета, о которой плескались речные воды. Ксения позволила себя подвести к скамейке, и снова Глеб нарушил правила, сел очень близко к ней и обнял за плечи. — Тебе точно не холодно? который раз поинтересовался. Кажется, бабиль это заканчивается. Ну, конечно, самое время сейчас говорить о погоде. Ведет себя, как неотесанный чурбан, когда сказать этой девушке хочется так много. Но мысли, как назло, отказываются облекаться в слова. А ведь у него никогда с этим не было проблем раньше, да и работа у него такая, что обязывает. Плох тот адвокат, что не умеет красиво говорить. И у Глеба всегда хорошо было с риторикой. В университете не было ему равных. С ней в нем не просыпалось красноязычие, а все нужные и правильные слова вылетали из головы, их место занимали эмоции, которых Ксения в Глебе пробуждала слишком много, неожиданно много для его довольно скромной натуры. — Спасибо, — проговорила Ксения, и Глеб аж на миг прикрыл глаза от удовольствия. Кажется, ее голос он отныне хочет слышать все чаще, он проникает в самую душу, лаская и углажая ту. «За что?» — посмотрел он на Ксению. «Я не делаю ничего, что мне было бы неприятно самому. За все. За папу!» Потупила Ксения взор, и какое-то время Глеб ждал, наблюдая, как ее тонкие пальчики перебирают бахрому на его шарфе. Глебу вдруг захотелось побольше узнать об отце этой девушке. И, наверное, она могла бы ему многое рассказать, но еще не время. В отличие от него, Ксения только делает первые попытки в той самой риторике, вернувшись к ней из страны молчания». Он же не должен ее подгонять, а лишь с восторгом воспринимать любые достижения. На моем месте так поступил бы любой нормальный мужчина. Кроме того, заботиться о тебе мне приятно. И вновь он тонул в ее огромных голубых глазах, которые рассматривали сейчас его лицо так внимательно, словно хотели прочитать на нем все самые затаенные мысли. «Почему?» «Потому что я люблю тебя», — рвалось с языка, — но подходящее ли сейчас время для подобных признаний, или силой своих чувств он рискует напугать эту пока еще очень ранимую душу? А ведь помимо утраты она не так давно пережила еще одну трагедию — предательство любимого человека. Не решит ли Ксения, что Глеб хочет занять его место, тогда как он хочет гораздо большего стать неотъемлемой частью ее жизни? «Ксюша, тебе пора возвращаться к нормальной жизни, а все плохое нужно оставить в прошлом. Ты ни в чем не виновата, а с плохими людьми позволь разобраться другим. Больше они тебя точно не побеспокоят». Судя по последней сводке, что он получил от Вадима, компаньон отца Ксении уже нейтрализован. «Оглянись, рядом с тобой много хороших людей, которым ты нужна», — улыбнулся Глеб. «Ты хороший», — ответила Ксения на его улыбку и легко прикоснулась кончиками пальцев к щеке Глеба. Он не сдержался, перехватил ее руку, прижимая ту ладоню к своему лицу, и вновь в ее глазах вспыхнуло волнение. Только сейчас оно показалось Глебу очень интимным, и сидели они очень близко друг от друга. Он и не заметил, как вторая его рука прижалась к женскому затылку. Желание поцеловать эту девушку затмило в нем все остальное, и будь что будет. Взрыв несет с собой разрушения, за которыми следует темнота и пустота, но только не в этот раз и не такой. Стоило только Глебу коснуться губ Ксении и почувствовать, как те ответно шевельнулись, как бы в голове его взорвалось, а потом появилось сияние, что разгоралось все сильнее по мере того, как углублялся их поцелуй. «Да, только ее он должен и хочет целовать отныне», — эта мысль показалась такой естественной и правильной, что Глеб моментально поверил в собственные силы. «Кто сказал, что он не сможет завоевать Ксению?» Первый шаг уже сделан, и она ответила на его поцелуй, не испугалась и не оттолкнула, а приняла его с доверием, какого только Глеб и ждал от нее. Он знал, что не предаст ее никогда и хотел, чтобы она тоже в это поверила. Он мечтал сделать ее счастливой и сейчас не сомневался, что все у него получится. Он боялся ей сказать о своей любви, а сейчас не мог больше молчать. «Я люблю тебя», — прошептал он ей в губы. Улыбка Ксении послужила ему ответом, а глаза стали чуточку больше. Но слова сейчас и не были нужны, ведь они и раньше вели молчаливый разговор. Без слов у них получалось сказать друг другу так много. Вот и сейчас он читал даже не в глазах Ксении, а в ее душе, что наконец-то она готова вступить в новую жизнь. А он ей поможет, сколько бы сил и времени на это не ушло. Да, возможно, она пока не любит, но он станет добиваться этой женщины, пока не добьется и не сделает ее своей. «Просто знай это», — добавил Глеб, когда по глазам Ксении понял, что она подбирает ответные слова, а потом снова поцеловал ее, ту, что украло его сердце.